Остановился Кривцов в небольшой дешевой гостинице, больше похожей на постелый двор с пропахшими и прокисшей солянкой коридором. Такое жилье его пока вполне устраивало, поскольку удалось получить маленький уютный номер, а хозяев интересовала только своевременная оплата. Соседи тоже не докучали излишним любопытством. Провинциальные камеояжеры, мелкие дельцы и прижимистые крестьяне, они целый день бегали по столице, занятые собственными делами, и стремились поскорее уехать домой, чтобы не тратить лишних денег. Правда, среди них мог оказаться осведомитель полиции, или им был сам хозяин заведения. Но такой риск существовал всегда и везде, являясь неизбежным взлом для любого нелегала, работающего в чужой стране, да еще во время войны. Поэтому осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Первым делом Владимир проверил, хорошо ли закрывается дверь и рассвал по карманам деньги. Крупные купюры он спрятал в потайном кармане, пришитом к подкладке жилета, а мешочек с золотом пристроил с внутренней стороны брюк у пояса. Затем осмотрел свой арсенал. Трость, внутри которой был встроен металлический пруд, небольшой револьвер в кобуре и несколько универсальных отмычек. Повертевшись перед модным зеркалом, Кривцов остался недоволен. Туго набитые карманы слишком оттопыривались, и это сразу бросалось в глаза. Пришлось достать из саквояжа полотняный пояс. Он переложил туда большую часть денег и надел его прямо на тело. Теперь он выглядел немного полноватым в талии. Так, едва наметившееся брюшко солидного провинциала. А в остальном вполне нормально. Вещественный пароль полученную от обыкновенную металлическую пуговицу с выбитой на ней маркой фирмы и датой 1912 год, Кривцов спрятал в наружный кармашек жилета и застегнул его для верности английской булавкой. Ну, кажется, все. Можно отправиться в город и поглядеть на место будущих действий. Для начала он решил просто пройти по улице, где жила дама, которую ему предстояло вывезти. Стоило взглянуть, как там и что. Кто толчется у подъезда, кто гуляет по тротуарам и сидит в уличных кафе. Каков сам дом, куда выходят его окна, есть ли рядом остановки трамваев или извозчиков, нет ли поблизости полицейского участка и много ли фонарей. Никогда не можешь знать заранее, что тебе сыграет на руку и какие обстоятельства удастся использовать, А какие встанут перед тобой стеной непреодолимых препятствий? Кстати, не мешает и попробовать привязать к местности полученные от на планы дома, подъезда и квартиры, а также попытаться выявить посты нужного наблюдения полиции или контрразведки. Задач множество, а времени в обрез и полная неизвестность впереди. Марта Марта Ланкаш так значилось в паспорте, который лежал в кармане Кривцова, жила на длинной тихой улице со старыми липами, рушими по краям широких тротуаров. Улица фотографу очень не понравилась. Малолюдная, нет трамваев, только проезжали редкие экипажи. Тут не затеряешься в толпе, не проскользнешь незамеченным в подъезд, не сумеешь быстро скрыться. Дом тоже оказался под стать улице. С солидными подъездами, многоэтажный, с широкими окнами, он стоял в плотном ряду других, удивительно похожих на него домов, словно олицетворявших собой достаток и крупные банковские счета их владельцев. «Интересно, есть ли тут черные ходы, наподобие лестниц для прислуги в петербургских домах?» Прогуливаясь под сенью лип, подумал Кривцов. Еще его заинтересовали дворы. Проходные они или нет. Сколько туда выходит окон, если учесть, что на первых этажах расположены магазины и надо завозить товар, а жильцы обязательно имеют мебель, которую тоже надо было как-то доставить в квартиры. Дворы должны быть приспособлены для таких целей. Но их осмотр он решил отложить. Не все сразу. Сначала надо освоиться. Увидев уютное кафе с легкими белыми столиками под полосатыми тентами, фотограф перешел на другую сторону улицы, удобно устроился в плетеном кресле и попросил официанта подать что-нибудь прохладительного и газеты. Потягивая из запотевшего бокала сельтерскую с вишневым сиропом, он начал читать колонки объявлений, не забывая время от времени поглядывать поверх газетного листа по сторонам, наблюдая за прохожими. Вскоре его внимание привлекли два средних лет господина, прогуливавший карликового пуделя. Собака выглядела уставой, ноги у неё дрожали, а розовый язык вывалился из пасти. Но хозяин сердито за поводок, заставляя её не отставать. Наконец ему надоело это занятие, и он подхватил собачонку на руки. Конечно, каждый имел право выгуливать своего пуделя там, где хотел. Но почему эти два господина постоянно крутились около дома Ланкаш. Впрочем, это Кривцов называл ее таким именем, поскольку прочел его в паспорте. А кто она на самом деле, совершенно неизвестно. Ворон на прощение сказал, что при личном контакте Владимир должен называть ее Мартой, и она об этом предупреждена. Что ж, Марта так Марта, какая разница? Не его дело интересоваться ее истинным именем, Данным родителями или священникам при крещении. Пожнее другое. Как войти в контакт с Мартой, не попав в поле зрения наружного наблюдения полиции или контрразведки? Как её вытащить из дома, из города, из страны, наконец? Сейчас он её спаситель на нить Ариадны, держась за которой Ланкаш сможет выбраться из смертельной западни. Но стоит ему самому засветиться, как нить лопнет, и начнёт обиваться вокруг шеи пеньковым галстуком. Не хотелось бы как-то. Одно из объявлений в газете привлекло внимание Кривцова. Вынув записную книжку и маленький карандаш из метрическом футлярчике, он аккуратно переписал нужные сведения. Отложив газеты, фотограф откинулся на спинку кресла, блаженно вытянул ноги и закурил сигару, продолжая наблюдать за улицей. Со стороны можно было подумать что он отдыхает от жары, сует на беготни по нескончаемым делам, но на самом деле Владимир напряженно работал. Пожалуй, два господина с собачкой именно те, кого ему следовало опасаться. Но завтра их могли сменить бонно с ребенком или просящий подаяния лжеслепой инвалид. Или за столиком кафе, откуда прекрасно виден дом Марты, Расположится компания бездельников, каких довольно в каждой европейской столице даже в военное время. Ясно одно. Войти с улицы незамеченным не удастся. А выйти тем более. Наверняка у наружной службы разработана система условных сигналов при появлении подозрительного лица. А где-нибудь поблизости на готове стоят экипажи. Кто-то из полицейских или контрразведчиков дежурит в подъезде а может быть и не один. По крайней мере, сам Кривцов обязательно предпринял бы подобную меру предосторожности. Нет оснований подозревать австрийскую контрразведку полицию в отсутствии профессиональных навыков. К тому же, если они что-то упустят, то их непременно проконсультируют из Берлина, а там в полицай-президиуме работают большие мастера своего дела. Одна надежда, что Марта выходит из дома – и удастся установить с ней контакт на улице или в магазине. Вот только удастся ли, позволяют ли ей свободно перемещаться по городу. А если позволяют, то наверняка рядом постоянно кто-нибудь трётся, не отпуская ни на шаг и страсть зафиксировать каждый жест, слово, любой даже пустяковый разговор с продавцом, модисткой или случайным прохожим. И тут же за этим человеком начинается слежка, Выясняют, кто он и откуда, почему его пути вдруг скрестились с дорогами Миланкаш. Ведь контрразведке до зарезу надо вытянуть всю цепочку. Нет, пожалуй, этот вариант отпадает. Рисковать нельзя. Мало толку, что он видел показанную ворам фотокарточку Марты, но она-то его не знает. Не станешь же на глазах у полицейских соглядатаев предъявлять вещественный пароль, и пускаться в объяснение. Кстати о фотографии. Судя по карточке, Марта достаточно молодая и хороша собой, а такие дамочки обычно норовисты и капризны, даже если занимаются столь серьёзным делом, как разведка. Можно ли быть уверенным, что она не наделает глупостей, когда он неожиданно возникнет перед ней на улице, как выскакивает чёртик из коробки китайского фокусника? И вообще неизвестно, Насколько Ланкаш подготовлена, обладает ли необходимая выносливость? Несомненно, ловкость у нее есть, значит, как бы удалось загнуть в бумаги представителя немецкой разведки в Австрии. Но это ловкость иного рода, а если будет нужно быстро бегать, прыгать или еще чёрт знает, что понадобится, ведь по существу он должен устроить ей побег. Конечно, лучше обойтись без прыжковых кульбитов, но... Человек предполагает, а Бог располагает. Поэтому заранее сказать, по какой колье покатятся события, не сможет даже лучшая гадалка Вена. Оставив на столике деньги, Кривцов поднялся и хотел уйти, но тут его внимание привлекла реклама, напечатанная на последней странице газеты. «Гастроли цирка господина Шварцкопфа. Сегодня до конца недели в Шапито. Цены на билеты». «Умеренные». Внезапно пришедшая в голову мысль заставила Владимира улыбнуться. Почему он все время думает о подъездах, магазинах и прочем, если в каждом нормальном доме существуют чердаки и подвалы?